Территория Света Руси простиралась от болот Пскове на севере, бывшем, точнее, от городских утёсов Пскова до Тимутомска на юге, бывшем востоке, граничащего с Уныло-Сибирском. Хутор Жуковец, где жил Дар, считался северным форпостом общины. Условия здесь сложились не слишком суровые, из-за огромных болот, не замерзающих даже в лютые морозы,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 Дар очнулся, привычно сориентировался во времени. Два часа ночи. А он еще даже не дошел до границы Черноболи. Успеть бы выполнить задание до рассвета. Рада запросто может не засчитать испытание, стыда не оберешься. Он ускорил шаг, загоняя в глубину памяти столкновение с черными людьми и спасение лягуна. Об этом можно было поразмышлять и позже, в спокойной обстановке. Однако пришлось задержаться еще на полчаса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 и упиравшемуся в сердце черноболи. Волки проводили его внимательным взглядом. Их семья жила в Бару, возле Мшаника, но беззлобно принимая за равного. Спавший в полуха лось встрепенулся, вскинул морду и опустил, не чуя угрозы. Лишь мравль на поляне, чутко дремлющий, охраняемый муравьями-наездниками, для своих целей они использовали прирученный ос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 пусть и невысокой плотности, ничего хорошего не сулило. В тучах, закрывавших небосклон, возникло струящееся сияние. Оно стекло спиралью вниз на купол Черноболи, заставив содрогаться силовую завесу. Сухие грозы были редким явлением, и Дар замер, заинтересованный, глядя на судороги защитных стен. Впервые он стал свидетелем попадания медленного электрического разряда в ограждение Черноболи.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 «Какие-то искусственные сооружения!» Под двухметровым слоем земли скрывалась металлическая, или скорее металлокерамическая оболочка, сплетение труб, этажерчатые каркасы и мешанина разной формы емкостей. «Поликон спас флота», — прошептал Дар. «Конусы и купола — это звездные корабли, а этажерки — здания». «Отлично!»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 Бугристо складчатые структуры с этажерчатым каркасом. Дару хотелось проверить сначала конусы космических кораблей, в которых еще теплилась механическая жизнь, но времени до конца ночи на исследование более важных, с практической точки зрения объектов, могло не хватить, и он предпочел не отвлекаться на мелочи. После разминирования Чернобыля можно было вернуться сюда и обследовать холмы. Судя же по равномерной пульсации электромагнитных полей.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 Кстати, спасибо им за это. И внедриться в базу данных сторожа, не зная паролей. Или они знали? 22, 21. Коридор, помещение с горами мусора. 20, 19, 18. Еще коридор, анфилада комнат, контейнеры. 17, 16, 15. Коридор, стена земли, камни. Не поскользнуться бы нароком. 14, 13, 12.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 «Повезло на самом деле не однажды», — подвел Дар ток своим размышлениям. «Черные люди разминировали подходы к Черноболе. Раз. Они же проделали в проход в здание центра. Два. Отключили охранные системы. Три. Повредили сферу сознания управляющего Инка до такой степени, что он не смог адекватно отреагировать на проникновение в зону еще одного непрошенного гостя. Четыре. Это ли не подарок судьбы?»